Глава вторая. Свистнув в воздухе, нож с глухим стуком впился в деревянную мишень рядом с клинком, уже торчащим в центральном белом кольце. Следующее положил тоже удачно, а вот последний пришелся в кривь и, противно звякнув, кувыркаясь, полетел на землю. Вот как-то так, развел я руками, отходя от прочерченной прямо на земле отметки в 20 шагов. Три из шести, да и то нестабильно. «Говоришь, месяц всего практикуешься?» — хмыкнул Громов, с интересом вертя в руках еще один нож из моего набора. «Неплохо, в общем-то. У Божовых, значит, средневесовые были». Я кивнул. «По сути, интересно, в этом расходном подручном оружии чародеев была только форма и свойства. Потому как, по большому счету, ничем примечательным ни металл, ни особенности его обработки и заточки похвастаться просто-напросто не могли». Это не боевой и даже не универсальный нож, которым можно было бы прихвастнуть, мол, булатный он у меня, вон какой рисунок на заточке, и вообще, таким-то знаменитым мастером сделан, и таким-то известным кудесником зачарован. А рукоять так и вовсе из двадцать первого пальца дендроида выточена. Так, обычная фигурная пластина из дрянной стали толщиной в четыре миллиметра, шириной в три и длиной чуть больше моей ладони. Массовый ширпотреб полученный методом штамповки и продаваемый комплектами по 20 штук за половиной рубля. В прошлой своей жизни я бы, наверное, возмутился такими грабительскими ценами за 5,5 килограммов плохого металла, но даже для студента академии это были не те деньги, из-за которых стоило переживать. Более того, это оружие было именно что расходником, который часто не выдерживал и десятка другого бросков, зато такой совершенно не жалко сломать или потерять. И тем не менее, эта штука в умелых руках была опасна, даже не как нечто метательное, а как обычная заточка. И часто наличие пары дополнительных ножей спасало жизнь таким новичкам, как мы. К тому же и профессионалы не отказывались от возможности засандалить во врага чем-нибудь острым, пусть даже не с целью убить, а чтобы отвлечь, сбить распальцовку чар или заставить отступить. Тем более глупо бы, наверное, выглядел такой вот спец, бегающий после боя с какими-нибудь залетными чародеями по всему лесу и ищущий по кустам свои супер уникальные ручной работы мегакрутые ножички из дорогущего сплава. Хотя и такие статусные предметы в продаже, как я видел, имелись, а вот времени после стычки на поиске могло и не найтись. Основная же фишка для чародеев состояла в том, что форм штампов, как и мануфактур, производящих метательные ножи, имелось великое множество. Да что уж там говорить, у каждого более-менее крупного и уважающего себя клана было налажено собственное производство уникальных экземпляров с какими-нибудь особенностями, влияющими как на технику броска, так и на баллистику. Кривые лезвия, пилочки, шипы, канальцы для яда, дополнительные зубья, так называемые рыболовные крючки, препятствующие извлечению оружия из ран, или чешуйки, в них остающиеся. Все это делало уникальным, подобное вроде как массовое оружие и порой совершенно непригодным для использования другими, незнакомыми с его особенностями людьми. У меня же, что собственно и заинтересовало Никиту, ножи были божовские. Князь, признавая мое право на клановое имя, сделал такой вот подарок в виде штампов и потрепанной тетради с описанием технологии доводки. Вроде как оригиналы из разграбленного неизвестными имущества клана которые по его приказу специально для меня где-то с превеликим трудом раздобыли, и теперь он передает их мне. Естественно, я сделал вид, будто поверил. Мало ли, быть может, все именно так и есть. Ведь доказательств обратного у меня не было ровным счетом никаких. В общем-то, в получившихся изделиях не было ничего особенного. Чуть закругленное клиновидное лезвие миллиметров 150 длиной и простой формы ручка с тремя дырками. Фактически бесклановый стандарт который можно купить в любом оружейном магазине, без приколов и клановых извращений. Так что даже не совсем понятно было, в чем, собственно, уникальность оружия. Однако Ольга Васильевна, потратив свое время, выяснила, что действительно, в момент прихода в Москву мои родственники пользовались именно такими ножами. Но вопрос же, а в чем прикол, она разводила руками и отвечала, что может только строить предположение. «Да». Необычно держать в руках новодел от вроде бы погибшего клана. Пробормотал себе под нос Громов, подбрасывая нож, а затем резко метнул его в мишень, практически не целясь. Заметили? Что? Посмотрел я на него, в то время как клинок со звонким чавканием впился точно в яблочко рядом с еще тремя такими же. Да то, что просто и удобно, влезла Нина, до этого что-то живо обсуждавшая с Леной и прибившейся к нам Алисой. Я тебе об этом уже говорила. «Да нет», — раздраженно отмахнулся от красноволосой Никита. «Я бросал сейчас, как у рабо расположит, а клинок все равно быстро выровнялся». «Да глупости все это», — фыркнула девушка. «Просто классическая форма, одна из лучших». «Что бы ты понимала, женщина?» — оскорбился в лучших чувствах Громов. «Да я говорю тебе». «Эм, Никит», — остановил я парня, — «ты с Ниной лучше про ножи не спорь. Она дока во всем метательном. Погоди, не злись». — Я тебе верю, но и ты поверь. Нина не поймет. Ей вообще все равно, что кидать. У нее все втыкается куда надо. — Хм. — Вот давай наспор, — предложил я, видя скепсис во взгляде парня. Каждый дает ей по своему ножу, и она поражает всеми сразу одним броском пять мишеней в яблочко. — А давай, — усмехнулся Громов, доставая из-под сумка тяжелый клинок с волнистым лезвием. — На что спорим? — Предлагай, — усмехнулся я. — Божов, Громов! Немного высокомерно, впрочем, как обычно, произнесла Уткина. «А может быть, вы нашим, ну или хотя бы Ефимовой, мнением поинтересуетесь?» «Угу!» — поддакнула ей смертоносица. «Билет в московский политехнический, две штуки». Словно кинозлодей улыбнулся Никита, а затем, хмыкнув, отвернулся и, почему-то покосившись на меня, пробормотал. «Хельга все хочет сходить, с одним человеком. Не мне же за них платить!» «Это вообще что и где?» — нахмурился я. «Тох, а ты не охренела ли?» — возмутилась Нина, чуть ли не силой отнимая ножи у девчонок. «Я тоже в политехнический хочу, так что один билет мой». «И я не против», — словно делая одолжение, произнесла Алиса. «Уговорили, схожу». «А ты-то тут при чем? Я со вздохом устало посмотрел на Уткину. Нафига ты вообще с нами поперлась?» Посиделки в березке продлились не так уж и долго. Все же мистерион задержал нас изрядно. Так и получилось, что, да и древо от силы, через полтора часа народ начал потихоньку расходиться. Да и формат всеобщего неофициального праздника как-то не предполагал длительных застолий. К тому же все самые интересные новости были рассказаны и услышаны. Я тоже, в свою очередь, изложил официально разрешенную версию приключений в лесу, вполне, впрочем, удовлетворившую народное любопытство. И что самое важное, мы по новой перезнакомились командами, Да и вообще, на следующей неделе начинались вполне себе нормальные занятия в учебных корпусах, так что видеться мы опять будем часто. У наших знакомых также нашлись важные дела. Пусть дело шло к вечеру, но выходного сегодня не назначали. Кому-то нужно было смотаться до темноты за территорию кампуса, кто-то уже получил учебную нагрузку от наставника. У того же Ульриха вообще были назначены вечерние тренировки с командой. А мои экс-морозовцы отправились подтягиваться по пройденному учебному материалу. В связи с различиями в программах им после перевода предстояла переаттестация по некоторым предметам. Мы же с Громовым, решив смахнуться, как только уляжется фуограф в желудках, отправились на полигон. Нина и Лена от нечего делать увязались хвостиком. Ну а за ними, избавившись от остатков поредевшей свиты, пришла и Алиса. Фанатов и приспешниц у Уткиной действительно поубавилось. В нашем бывшем классе, бегавших за ней, так и вовсе не наблюдалось. В параллельном же одна девчонка погибла, а другая осталась коллегой и покинула академию. Младшеклассники доступа на территорию основного кампуса не имели, а воздыхатели из студентов со второго курса были либо заняты, либо предали школьную книжную и разливались серенадами под окном княжны настоящей. Кстати, саму Катерину я пока так и не видел. За столом сегодня ходили упорные слухи, что она уже заехала и живет в одном из самых крутых номеров люксовой гостиницы. Однако неподдельное разочарование у народа вызвало то, что в группу к ней никто с наших потоков так и не попал. Как я понял из рассказов тех, кто видел общие списки, княжна значится в 55-й руке, в которой помимо нее состоят еще три новичка и чаровник из клана Сиченовых. Причем все девушки, и я, наверное, не ошибусь, если скажу, специально обученные и подготовленные. Так что, если кто и мечтал выехать в Ирий, на самую крону, попав к ней в одну группу, то жизнь их жестоко обломала. Угу, обычно тусклые зенки Ленки заблестели, а учитывая, что смотрела девушка именно на меня, она явно телеграфировала определенный посыл. «Что? И ты тоже в музей хочешь?» Мне оставалось только еще раз вздохнуть. Ефимова в это время, забрав у Громова его странный клинок, по-хозяйски вытянула из моего подсумка один из моих. Поинтересовалась у парня, куда он хочет, чтобы она попала, и... — Так когда идем? — радостно спросила Красноволосая, поворачиваясь к нам и резким взмахом веером, выпуская из руки собранное оружие. Перестук железа, попавшего точно в центр тренировочных мишеней, мой тихий кашель, за которым я пытался скрыть смех, и вытянувшееся лицо электрического мальчика были ей ответом. А вот Алиса с Леной даже бровью не повели, резко начав обсуждать с Ефимовой дату предстоящего культпохода. Оставалось только легонько хлопнуть Громова по плечу, выводя того из легкого ступора, и переключить на себя. Как? Мы с Никитой подошли к вкопанным в землю мишеням, где он смотрел глубоко вогнанные в самый центр клинки, и только тогда повернулся ко мне. «Ты знал!» «Это, надеюсь, даже не риторический вопрос?» — хмыкнул я, выдирая из центра круглой доски с нанесенными на нее кольцами метательный нож Никиты, оказавшийся на удивление тяжелым, граммов 350 а то и больше. Знал, естественно, стал бы я иначе спорить. «Блин, одной рукой и оружие с таким разным балансом и баллистикой!» Парень покосился на щебечущих девчонок. «Да еще без подготовки!» «Ты сам-то как?» Я неопределенно кивнул головой. «В этот политехнический сходить не желаешь?» Причем здесь я?» — насупился Громов. «Два билета ты честно выиграл, а...» Да притом, перебил его я, снова покосившись на девиц. «Что твоими стараниями мне теперь культ поход точно обеспечен. Есть у меня основания полагать, что Ульрих откажется идти со мной и Ниной. Не спрашивай, почему, все равно не скажу. А Алиса и Лена сам видел, как загорелись. Ну, оно, в общем-то, и понятно». Об этом музее даже я не слышал. Тут я приврал для красного словца. А мы теперь студенты и вроде как даже взрослые. В академии нас никто уже не держит. Сам слышал, как парни сегодня договаривались о совместной поездке в вариете Алый Театр на третьем уровне охотного ряда. Всем сейчас хочется ощутить вкус свободы, когда ни клановые, ни гильдейские старшие уже не указывают, что делать и куда ходить. «Это все понятно», — отмахнулся Никита. «Ну, так вам каким боком? Хотите, езжайте. Хм. А у тебя что-то с Ефимовой?» «Нет», — я покачал головой. «Мы просто друзья и одногруппники. А агитирую я тебя по двум причинам. Во-первых, молодому человеку с тремя девушками разнокланового статуса в общественных местах появляться не стоит». «Это кто тебе такую глупость сказал?» — удивился парень. «Это мне, Громов, в то время, как вы все отдыхали?» Эльдара Сильверовна мозги различными правилами приличествующего поведения проедала. Криво ухмыльнувшись, я возвел очи горе. Тут как бы такое дело, может ничего и не случиться, а может найтись дегенерат, а то и несколько, которым только дай повод. Сам знаешь, отношения между кланами далеки от идеальных. Аленка вообще гильдейская, на лбу у нее это не написано, но мало ли что. Другими словами, не рекомендуется во избежание. А вторая причина. «Ну, ты сам сказал, что Хельга хочет туда сходить». Я улыбнулся. «Так зачем расстраивать девушку? Возьмешь билеты для нее и ее друга. А я за тебя, себя и Нинку заплачу. Согласен?» «Ладно, все еще хмурясь», — произнес Никита. «Я подумаю и с сестрой поговорю». «Подумай». «Ты как, к спаррингу готов?» Убирая нож в подсумок, спросил у меня приятель. «Думаю, пока обойдемся школьными правилами». Вполне ухмыльнулся я, направившись вслед за Громовым, прямиком на приглянувшееся ему местечко, подальше от в землю столбов с мишенями для метательной практики. В отличие от знакомых мне по прошлому году полигонов, какой бы то ни было разметки и тем более специальных площадок для боев на академических не было. Тренировочные объекты большей частью представляли собой либо специально выровненное поле с какими-нибудь тренажерами, мишенями и манекенами, компактно примостившимися в уголке, либо имитировали некий условный ландшафт. От берега небольшой речушки и лесной полянки с озером до искусственно созданного бурелома и даже нескольких тщательно воспроизведенных улиц, располагавшихся в котлованах. В последние, правда, свободного доступа не было. Вводили туда исключительно по согласованию с администрацией и в присутствии наставников. Потому как после одного-двух боев особо талантливых студентов от довольно дорогого макета вполне могли остаться неприглядные руины. «Так кто у вас пятым-то?» — спросил Громов, становясь напротив меня и принимая клановую стойку. «Некая Мария Серцезарова», — ответил я, также подготовившись и кивком отвечая на немой вопрос. «Не слышал о таком клане? У них там еще на стилизованную букву «А» похожа». В следующее мгновение мы сшиблись примерно на середине разделяющей нас дистанции. «Никита был определенно чуть быстрее» так что почти сразу попытался задавить меня взрывной серией ударов руками и ногами, от которых пришлось уйти в глухую оборону. Зато после первых же соприкосновений выяснилось, что былого превосходства, которое давало его электрическое эго, за Громовым не сохранилось. Пусть он и сверкал разрядами куда интенсивнее, чем в прошлом году. Но в этом-то как раз ничего удивительного не было. От Ольги Васильевны я знал, что Громов, как и я, теперь носитель так называемой бета-стихии, то есть, по сути, продвинутого ядра, вырабатывающего живицу с дополнительным природным свойством. В моем случае это было наследие ледяной воды Карбасовых, при насильственном слиянии добавившие божовскому зеленому пламени черты жидкости, приноровиться к которым у меня пока что получалось с трудом. В чем же фишка моего спарринг-партнера, я и вовсе не знал так как поинтересоваться у опекунши не удосужился, а спрашивать напрямую не решился. При этом щедро разбрасываемые мною огненные брызги также не доставляли особых проблем моему противнику. Это явственно говорило о том, что плотность живицы у нас примерно одинаковая. А вообще, Никита то ли значительно продвинулся в освоении кланового стиля, то ли в ту нашу первую стычку просто пожалел болезного, потому как противником оказался для меня очень сложным и неудобным пропустив над головой взмах руки с прошедшимся по воздуху шлейфом эклитической дуги, от которой волосы ощутимо встали дыбом, я тут же сместился в сторону, пропуская пинок правой ногой, и, уловив момент, перешел в контратаку. От моих прямых громов бы, наверное, просто отмахнулся, если бы не всплески зеленого пламени, срывающиеся с кулаков прямо ему в лицо, заставляя уклоняться и маневрировать, а не принимать их на скользящие блоки. А вот от широкой быстрой подсечки парень ушел в красивом кувырке, заставив меня принять на поставленные предплечья мощный удар ногой по косой сверху. Почувствовав, как от моих рук банально оттолкнулись, я резко отскочил в сторону, буквально пятой точкой, ощущая опасность. И действительно, на то место, где я только что находился, сразу же обрушилась самая настоящая молния. Громов неуловимо ускорился, и мне вновь пришлось отступать, судорожно отмахиваясь от мелькающих кулаков, ладоней и пенков, многие из которых пробивали мою далеко не самую идеальную защиту. А затем все закончилось. Вот, казалось бы, парень только что был прямо передо мной, а в следующий момент смазался. Я только и успел заметить его уже в метре слева, как через мгновение он опять оказался рядом, и, припав на правую ногу, нанес удар раскрытой ладонью в мой незащищенный живот. Раздался настоящий гром, перед глазами сверкнула нестерпимая яркая вспышка, после чего я почувствовал, как ноги оторвались от земли, и меня отшвырнуло от противника. Кувыркнувшись, я, несмотря на ноющие мышцы в том месте, куда прилетела плюха, сгруппировался и, оттолкнувшись руками, бодренько водрузил себя на ноги, приготовившись к продолжению, но атаковать Никита не спешил. Наоборот, вполне расслабленно стоял на месте, засунув руки в карманы штанов. «А ты у нас живучий», — с долей уважения в голосе произнес он. «Но все же, думаю, я победил. А потому продолжать не имеет смысла». «И что это сейчас было?» — поинтересовался я, потирая ушибленное место. «Это я, знаешь ли, на каникулах тренировался». Усмехнулся он, а затем посмотрел на небо и, махнув на прощание рукой, направился в сторону основного камбуза. Прошел несколько шагов, остановился и бросил мне через плечо. По поводу твоего предложения я подумаю. Даже не попрощался, слегка надула щечки подошедшая ко мне Нина, когда спина Громова скрылась за поворотом дорожки. Ну да, а вроде бы нормально общались, хмыкнул я. Ненавижу, когда он включает режим пафосного кланового засранца. Зато картинно ушел в закат, хихикнула красноволосая. Угу поддакнула как-то незаметно подкравшаяся смертоносица. «А уткина где?» — поинтересовался я, заметив еще одну пропажу. «Тоже ушла сразу же, как мы договорились о походе в музей», — ответила Ефимова, задумчиво накручивая на палец алый локон. «Сказала, что у нее дела, и так как вы были заняты, просила ее извинить». «А красиво он тебя долбанул». «Угу», — кивнула Лена. «Знать бы еще, как и что это было», — буркнул я. «Да тут и знать нечего», — отмахнулась девушка. «Усилил себя живицей. Так все чародеи делают. До этого вы сражались, как обычные люди, пусть и с использованием эго. А его, видимо, в клане по студенческой программе немного натаскали. Вот он и ускорился». «Но я вроде усиливать себя тоже умею», — покачал я головой. «Нас же в школе учили. Но что-то прироста в скорости не замечал». «Это ты себя пассивно укрепляешь», — возразила мне красноволосая. А тут совершенно другой процесс. Такому разрешено обучать только тех, кто получил сертификат зрелости. То есть тех, кто официально встал на путь чародея, чаровника или кудесника. Вот помнишь Федора с параллели? «Нет», — честно ответил я. «Он бесклановый и должен был быть с тобой на экзамене», — Нина задумчиво крутанула в руке метательный нож. «В лесу-то он выжил, но экзамен завалил. А еще Саша из нашего класса». Я задумался на мгновение и вспомнил неприметную тихую девушку из какого-то маленького клана. Затем утвердительно кивнул. Так вот, Саша, хотя и известных, но всегда хотела работать ветеринаром. Отец и старейшины были не против, так что выпустилась она с общеобразовательным дипломом и сейчас учится по гражданской специальности. Ну-ка, погоди. Красноволосая вдруг ни с того ни с сего, продолжая говорить, Отряхнула мне спину, а затем поправила замявшийся воротник. Они оба дали подписку о неприменении эго, кроме случаев самозащиты. Да и чары знают только школьные. И если Александру в клане еще могут, если понадобится чему-то научить, то Федор — отрезанный ломоть, хоть и военно обязанный. Но, скорее всего, попробует пробиться в чаровники. Артефакторы всегда нужны. За разговором мы незаметно снялись с места, и втроем потопали в сторону Центра Академии. «Нин! Ау! А можно спросить? О чем?» «Вот я проходил тот экзамен в лесу», — начал я, чисто рефлекторно покосившись на Ленку. «В общем-то, зачем он нужен, я знаю. Да и свои мысли имеются. Не сказал бы, что согласен с подобными методами, но все же. А что у тебя за испытание в клане было?» На лицо красноволосая набежала тень, но девушка быстро взяла себя в руки. «Если не хочешь рассказывать, не надо». «Да все равно когда-нибудь да узнаешь», — тяжело вздохнула Ефимова. «Ты же у нас тоже, клановый». «Так что?» «Я казнила своим эгом студентку-чародейку из Киева, покалеченную и захваченную во время рейда их учебной группы в нашу зеленую зону», — выдавила девушка, отводя взгляд. «Они в составе руки с наставником вырезали небольшой лояльный Москве посад, а на отходе столкнулись с нашими патрульными». В бою она лишилась ноги по колено, но выжила. Наверное, поэтому ее и не... Ну, ты понимаешь, а подписали смертный приговор. Клан еще полтора года назад выкупил ее специально для моего испытания. Она так кричала. Стандартная история незавидной судьбы одаренного человека, пережеванного в жерновах межполисных игр. Ни с Киевом, ни с Казанью, ближайшими крупными городами-государствами, у нас никогда особого мира не было. Зеленая зона не такая уж и большая, ресурсов в ней и того меньше, а клановые и общественные интересы далеки от идеалов мифических витизей в красных плащах, только и защищающих человечество от нашествия духов. Постоянное общение с Ольгой Васильевной давно уже сорвало с моих глаз розовую пелену, заставив увидеть те самые шипы ненависти из круга Ура Бороса, про которые когда-то рассказывал директор. Вполне возможно, что это была провокация, Удар по и так хлипкой внеполисной инфраструктуре, а то и вовсе реакция на аналогичные действия московских чародеев, попытавшихся ослабить Киев на этом участке. Хотя на такое дело студентов вряд ли пошлют. Куда более вероятно, что кто-то из московских посадских на местных разборках, которые среди обычных людей тоже не редкость, прибил кого-то с хутора, принадлежавшего киевским. Вот и отправили группу навести шороха, чтобы неповадно было. А то, что они там перестарались, устроив бойню, так до того в Киеве Гетману нет никакого дела. Это проблемы нашего князя. Поди еще разберись, кто там порезвился. А студенты, если бы не нарвались на полноценных чародеев, ушли бы и получили положенную награду. Но не повезло. И ведь не факт, что нас с Мистерионом во главе через какое-то время не отправят в те же места с похожим заданием. Покуда не придет опять большой жор, люди так и будут сражаться друг с другом. Такой мир, такая судьба, и вряд ли кто способен в одиночку изменить сложившийся уклад». «То есть тоже ломка», — кивнул я своим мыслям, — «но хоть не своих». «А что, так у всех?» «Да нет», — вздохнула Нина, — «кому-то просто смертники достаются. Преступники, разбойники, бандиты и убийцы. А кто-то и вовсе одержимыми и чудищами обходится. Тут как старейшины решат». «Больше мы эту тему не поднимали». По дороге поболтали еще о всяких разных делах, точнее говорили мы с Ниной, а Лена привычно угукала, а если была не согласна, молча трясла головой. Так я узнал, что кое-кто из одноклассников успел за каникулы обзавестись официальными невестами и женихами, что в рейтинге Академии наша 61 первая группа занимает почетное среднее место, и что Алиса Уткина твердо вознамерилась стать Алисой Божовой в статусе первой жены и основательницы главной ветви. «Ну а что ты от нее хочешь?» — удивилась моему возмущению Нина. «Я ж тебе говорила, она фригидна, ей пофиг с кем. А после стольких демонстраций намерений, что они предприняли в прошлом году, без репутационных потерь ее разве что к кому из младшей ветви кланов сучат. Да и то все будут знать и тыкать пальцем в то, как облажалась главная семья». «Это она тебе сказала?» — наступившись, спросил я. «Она мне в своем любимом стиле заявила...» что не будет возражать против выдвинутых мне в клане условий», — буркнула Нина и пристально на меня посмотрела. «Я никому, кроме Ольги Васильевны, ничего не говорил», — отмел я все подозрения, «и не думаю, что она стала бы распространяться о подобных пикантных подробностях. Ну, значит, у нас где-то утконосы крот копался. Тут же сделала вывод красноволосая девушка с хрустом размяв кулачки. «Скорее, кто-то делает небольшой гешефт, сливая сведения торговцам информацией», произнесла вдруг Лена, до этого беззвучной тенью скользившая за нами. «Это проще и выгоднее, нежели контактировать напрямую с клановыми представителями». «В любом случае, я ее тогда чуть не...» не зарычав, взлохматила руками волосы, а затем, резко успокоившись, выдохнула. «Такие вот дела. Не удивлюсь, если вскоре поползут слухи». Возле центрального фонтана, перед старинным зданием, в котором нынче располагалась администрация Академии, мы расстались, пожелав друг другу спокойной ночи. Девчонки направились в сторону жилых корпусов, а я побрел помощенные камнем дорожке в сторону коттеджного поселка. Над головой уже зажигались первые звезды. Теплый ветерок ласково обдувал лицо и трепал волосы, а в листве деревьев стрекотали мелкие печуги. Можно сказать, не вечер, а сказка, если учесть, что я даже не на шаг она несколько приблизился к мечте стать настоящим чародеем учусь в академии среди клановой элиты и сам стал ни много немало ни главой древнего клана вот вроде бы все хорошо да только на душе не спокойно а вообще подобные прогулки я в последнее время полюбил трудно не ценить подобные моменты после того как почти целый год вкалывал без продыху буквально вколачивая в себя новые знания Добравшись до северного выхода из основного кампуса, показал скучающим на посту чародея студенческую карту, служившую мне в том числе и пропуском в закрытую коттеджную зону. Поздоровавшись с каким-то преподавателем, свернул на дорожку, ведущую к домику Ольги Васильевны, а войдя на территорию, сразу же направился на задний двор, где по угловой колонне веранды ловко залез на крышу. Намострился уже. Не то, чтобы у чародеев считалось нормальным заходить в дом через окно, Но иногда мне не с руки было тревожить свою опекуншу, а потому я просто оставлял незакрытой ставню в комнате, тем более, что в последнее время темнота вообще не была для меня помехой. Вот и сейчас, отжав ножом раму, я собирался уже перелезть через подоконник, как вынырнувшая сбоку рука цепко ухватила меня за ухо. «Явился, значит», — произнес недовольный женский голос. «Сколько раз я тебе говорила входить через дверь и не портить мне крышу?» «Мне что, установить здесь ловушку с парализатором?» Вот как у нее это получается. Чары какие-то, что ли, вроде отвода глаз используют. Ведь не было никого в комнате. Специально проверил. «Ольга Васильевна, вы мне ухо оторвете!» Стараясь оставаться спокойным, проговорил я, слегка кривясь от боли. «Я о вас забочусь. Беспокоить не хотел». «Ах, ты беспокоить меня не хотел!» Приторно-ласковым голосом промурлыкала женщина, отчего у меня по спине пробежали мурашки. Значит, как девок ко мне своих посылать, так это можно. А как домой прийти по-человечески, поздороваться, рассказать, как прошла первая миссия, так тут ты о моем беспокойстве задумался. Точно. Чуть не забыл про Аленку. Я слегка дернулся, и меня все-таки отпустили, грозно встав перед окном и сложив руки под грудью. Тут, понимаете, какое дело? Да знаю я уже все, — фыркнула опекунша и, дунув, поправила сбившийся на лицо локон. «Рассказали мне о твоих похождениях. Вот почему-то наставник твой сразу же поспешил ко мне, а ты бродишь незнамо где до самой ночи. Я ведь вчера тебя предупреждала, чтобы, как вернешься, сразу шел домой. Я, честно говоря, забыл, повинился я. К тому же... Ну, мы с ребятами давно не виделись, в березке посидели. Сегодня вроде как праздник у нас, а потом... Так, оправдываться будешь потом», — грозно прервала мой лепет Ольга Васильевна. Спускайся вниз и входи в дом, как все нормальные люди. Мы тебя ждем в общей комнате». Под «мы» я думал, опекунша подразумевает ее и Алену. Однако вместо девушки в гостиной обнаружился совершенно незнакомый мне мужчина. Худой и довольно высокий, с длинными черными, как смоль, волосами, горбатым, немалых размеров носом, что делало его похожим на хищную птицу и крестообразным шрамом на правой щеке. Одет незнакомец был неприметно и без обычного для чародеев выпендрежа. Стандартную черную полевую форму московского полиса с твердыми кожаными вкладками и широким поясом, на котором было закреплено несколько подсумков. Я бы, встретив его на улице, принял за какого-нибудь наемника, если бы не пронзительные глаза ярко-оранжевого цвета, к тому же без зрачков, отчего сразу же становилось как-то неуютно, стоило ему только посмотреть в мою сторону, когда я вошел в комнату. Они с Ольгой Васильевной, видимо, действительно давно меня ждали, удобно устроившись в больших кожаных креслах возле чайного столика, на котором стояла початая бутылка хорошего коньяка и два бокала. При моем появлении ученая встала и, подойдя, представила вначале меня как своего подопечного, а затем и гостя. «Знакомься, Антон. Это Владимир Кравец. Мой старый знакомый и очень сильный чародей». Она, улыбнувшись, придавила меня взглядом. Он мне в свое время немного задолжал. В этот раз точно таким же тяжелым взором был удостоен черноволосый. Так что он с радостью откликнулся на мою просьбу побыть твоим репетитором. Ольга Васильевна подарила нам очередную обворожительную улыбку, расплескав по комнате ужасающую ауру, из-за чего оба вздрогнули. Дело в том, Антон, что у Виктора эго чем-то схоже с твоим, в каталоге обозначенная как «жидкая тьма», а потому он... «Согласился помочь тебе в дальнейшем развитии, в том числе и рукопашных навыков». Мы с мужиком синхронно переглянулись и, кажется, оба поняли. Не сработаемся. Во всяком случае, что-то такое я прочитал на его лице. А опекунша, подойдя к столику и подхватив с него один из бокалов, промурлыкала. «Мальчики, я надеюсь, вы меня не разочаруете?»